тридцать 36. Соня. Проснулась я в гордом одиночестве, хотя точно помнила, что засыпала в объятиях Демида. Потянулась, принюхалась к подушке, которая всё еще хранила запах его геля для душа, смолы и машинного масла. Убойная смесь, но мне нравилась. сладко потянулась зевнула и медленно потопала в ванную в коридоре уже слышны были голоса родителей которые оживленно что то обсуждали быстро умылась почистила зубы пальцем расчесала волосы и вошла на кухню а где демид спросила у мамы спит еще вместо родительницы ответила тётя валя «М -м -м. Равнодушно протянула я и глянула на часы. «Десять утра». «Вы же завтра уезжаете, да?» — с надеждой спросила мама. «Сегодня мне к четырем на работу», — развела я руками, заметив, как мама расстроилась. «Не переживай, мам. Приезжайте с папой ко мне на следующие выходные. И вы, тёть Валь, тоже. Я вас на квесты свожу». «Совсем родителей не жалеешь». Раздался с порога насмешливый голос Мартынова. Он выглядел так, что я зависла ненадолго. Сонный, всклокоченный, но сокрушительно уверенный в себе. Демид снова не надел футболку, щеголяя в одних спортивных штанах, и явно хвастался своей идеальной спортивной формой. Я вздохнула, снова покраснела и отвернулась, дабы родители не заметили моего ступора. Подозревая, что со стороны я выглядела слегка пришибленной, когда, открыв рот, рассматривала Мартынова. «Что за квесты?» — обратился папа к Демиду. «О, мы там были на днях с парнями. Софа в костюме невыспавшейся панды с бензопилой в руках бесподобно. В костюме призрака!» — тут же возмутилась я. В костюме призрака невыспавшейся панды. Покорно согласился Демид, садясь за стол. «А ее боевой клич не передаваем. Давай, Соня, напугай родителей!» Я вспыхнула и злобно прошипела. Я слова забыла, когда твой воинственный друг чуть не убил моего. Чуть не считается. «Соня, у нас реакции годами отработанные, а твой опасян хотел скомпрометировать Влада». «Скомпрометировать? Чем это?» Обнимал со спины похабно. «Это часть программы, а Влад, как честный боксер, должен был испугаться, а не бить актера. Он испугался. Потом, когда вы втроем на него бежали с криком «Дирижабль!» «Я не буду больше этот разговор разговаривать. Мам, пап, не слушайте зануду. Приезжайте, мы вам не страшный квест покажем». Родители молчали и переглядывались между собой. Я села рядом с Демидом, подвинула себе свою кружку с чаем и печенье и сделала первый глоток. «Кушай, Соня, никого не слушай», — не унимался Демид. «И помни, когда я ем, я глух и нем». «Хитёр и быстр и дьявольски умен. закончила я. «Соня, ты так и не рассказала, какие у тебя оценки». Мягко начала мама. «Отличные. Честно, мам, на стипендию иду», — захлопала я глазами. «Это правда», — серьезно подтвердил Демид. «Оценки у нее прекрасные. Когда только успеваешь, ты же постоянно занята чем угодно, только не учебой. Я просто умная», — ткнула я в него печенькой и тут же отправила ее в рот. «И взрослая». Иронично подтвердил Демид. «Тебе аж целых восемнадцать!» «Мартынов, ты опять!» — взвыла я. «И чем занята моя дочь?» — заинтересовался папа. «Коммерцией, воспитательной деятельностью и шантажом — всё в духе Сони. Сдал меня Демид». «Па, не слушай его, ладно?» Демид снова спал на ветке, забыл, что он высоко, а когда проснулся, упал на землю, поэтому он такой злой. «На, сладкую печеньку, она поможет!» Кровожадно процедила я, испепеляя Мартынова взглядом. «Демид, ну ты же присматриваешь за Соней, да?» — обратилась к нему тетя Валя. «Естественно!» Фыркнул мой парень, который по-прежнему нарывался на то, чтобы стать бывшим. Еще одно слово, и я тебя Ире подарю, пообещала я. Безвозмездно, даром, и приплачу еще. По что так страшно угрожаешь? показательно испугался Мартынов. Кто такая Ира? напряглась мама Демида. Поклонница его, тут же сдала я. Бывшая. «Бывшая?» — уточнила моя мама. «Ну, разумеется, вряд ли она теперь решится подойти к нему ближе, чем на пару метров», — мстительно произнесла я. «Но я ей его все равно подарю, и пусть попробует не взять». «И что ты сделаешь? Натравишь на нее Дашиных пауков?» — со смешкой поинтересовался Демид. «Как вариант», — согласилась я. «Пей чай». «Расскажи родителям, что ты белая и пушистая, и поехали. У меня тренировка вечером», — приказал Демид. «Слушаюсь и повинуюсь, мой господин», — ядовито ответила я. «Вот, запомни эту фразу и повторяй каждый раз, когда я о чем прошу», — оскалился Мартынов. «Я сильно извиняюсь. Не нужно извинений, Соня, я тебе все простил». широко улыбнулся гаты быстро ушел оставив последнее слово за собой я пылала негодованием борясь с желанием последовать за ним и диалог продолжить но меня остановила мама соня ты нам ничего рассказать не хочешь я нет подумав ответила я могу про квесты хотите нет покачала головой мама «А вот с Демидом у вас что?» «Что?» — не поняла я. «Ничего. Мам, мне пора собираться. На выходные ждем вас всех в гости». Выпалила, подскочила с места и ушла в комнату переодеваться. Но просто так уехать нам не позволили. Родители сначала вдоволь нас накормили, собрали с собой два пакета провизии и только потом благословили на дальнюю дорогу. Мы все расцеловались и, наконец, загрузились в ауди Демида, и только когда отъехали на приличное расстояние от дома Мартыновых, я решилась спросить. «Во сколько ты ушел от меня утром?» «Часов в шесть», — лениво ответил Демид. «Нет, я бы ушел попозже, но ты сопишь, дерешься и разговариваешь во сне. А когда ты начала храпеть...» «Что?» Вскинулась я и даже подпрыгнула на сиденье. «Я не храплю!» «Нет, конечно!» — иронично улыбнулся Мартынов. «Всё, Дёма, теперь ты мой бывший парень!» «Разворачиваемся и едем в универ?» — спокойно поинтересовался он. «Просто зачем мне в доме крыса моей бывшей девушки? Ты будешь к ней приходить, бередить мои душевные раны, а я должен страдать?» После того, что ты сказал, что я храплю, ты просто обязан страдать, Мартынов. Я страдал всю ночь. Захлопал он ресницами и сглотнул. Я страдал всю ночь. Захлопал он ресницами и сглотнул. Странно покосился на меня и при этом смотрел так, что мне снова стало жарко. А низ живота опять заныл. Этого мало, припечатала я. Тогда сегодня после работы приходи ко мне ночевать. Обещаю, что я снова буду страдать всю ночь до самого утра и еще немного утром. «Обещаешь?» — сузила я глаза и с трудом сдержала улыбку. «Клянусь Шурочкой!» — Демид приложил ладонь к груди. все таки ты гад!» — решила я и расслабилась на сиденье. «Привыкай, Соня!» «Я после тренировки за тобой заеду». «Мы вроде расстались». «Ха, обойдёшься», — отрезал Мартынов. «Тихо, не возражай. К Даше подъезжаем, а я все еще могу передумать и забирать к себе Шурочку». «Это шантаж», — напомнила я. «Шантажом в нашей паре владеешь не только ты, рыжая». «Вот опять!» — закатила я глаза. «Ну почему ты временами такой нудный?» потому что у меня велосипеда нет, а мои тапки ты продала Владу. Я предложила новые купить, а ты отказался. Когда? Я не помню. Они тебе не нравились. Это не повод их продавать. Они мне почти родные стали. Я представлял, как буду просыпаться и видеть недовольные морды зайцев, уже почти сроднился с ними, а ты... Ой, все! фыркнула я. «Останови у магазина, так и быть куплю тебе тапки. Две, одинаковые, как договаривались. Потом купишь», — вздохнул Демид, сворачивая к дому Даши. И спустя полчаса мы уже ехали обратно. На заднем сиденье стояла большая клетка для Шурочки, а моя белоснежная любимица сидела на моем плече с любопытством, глядя в окно.